Глава 16. Рассказ Старые супруги с его рваным ритмом это обмен ударами или точнее монологами двух обманутых мужей, Баресси и Пирелли, которые только что познакомились и теперь не слишком устойчиво восседая на барных табуретах, рассказывают свои почти симметричные истории о несчастной любви. Действие происходит на рассвете у стойки бара в одном из отелей Базеля, где двое бедолаг пьют без передышки от того и покачиваются на табуретах и делятся своими злосчастьями. Рассказ начинается с монолога Боресси. Монолог этот мне очень понравился, и я из него даже смог кое-что почерпнуть. «Вы меня подтолкнули к погружению в непомерное количество спиртного. Ну, то есть не вы, а ваше признание, что, мол, любите слушать чужие истории, подстрекнуло меня к пьянству». Это он говорит элегантному итальянцу, случайно оказавшемуся рядом в баре отеля. «И теперь вот я точно напился и слегка разгорячился». Ну, или опять же, точнее, меня потянуло помечтать и рассказать вам историю, которую, если помните, я обещал не так давно, и еще добавил, что в последнее время чувствую какую-то тягу делиться разными случаями из жизни. И описывая случаи эти, я, чтобы не повторяться, и чтобы самому не надоело, иногда кое-что слегка меняю. Синьор Пирелли, позвольте уж мне вас так называть. Хоть здесь все обращаются к вам запросто, без всякого сеньор, А ведь никто, кроме вас, не носит здесь монокль и можете не называть свою настоящую фамилию, она мне ни к чему. Я всего лишь желаю поведать, что же приключилось у меня с одной вашей соотечественницей. Может быть, вам интересно будет послушать, сеньор Пирелли. Вскоре мы узнаем, что Боресси потерял свою жену-итальянку, когда узнал, что она в духовном смысле принадлежит другому мужчине. И что Пирелли в свою очередь обнаружил на острове Ява на двадцатом году счастливого брака, что его жена до сих пор не забыла свою первую любовь, юношу, покончившего с собой. Барэсси и Пирелли рассказывают друг другу свои почти одинаковые истории о любовных неудачах. И можно заметить, что если первый уснащает свою множеством выдуманных подробностей, то второй, напротив, старается неукоснительно излагать факты, ничего не приукрашивая. То есть строго придерживаться истины, как бы мучительно она ни была, или того, что он принимает за истину. Благодаря этому два итальянца, выбитых из колеи, любовью и бегом времени и одиночеством, к которому неизбежно ведет нас жизнь, становятся чем-то большим, чем два брошенных, лишившихся душевного покоя мужа. Тем более, что один из них, баресси вроде бы воплощает в себе мир сочинителей, писателей, уверенных, что пересказывать историю подлинную, происходившую в действительности, это оскорбление искусству и истине. Тогда как второй... Кажется представителем тех, кто считает, будто действительность, которая должна быть точно воспроизведена, не следует брать в кавычки, тем более что она одна. Вымысел и действительность два старых супруга. В конце рассказа есть сцена, прочитав которую в других нормальных обстоятельствах, я бы поднял бровь и даже, быть может, отвернулся бы но теперь не сделал ни того ни другого потому что гармоничное соединение двух печальных собеседников у стойки базельского бара показалось не безупречно прекрасным и баресси спирелли слились в единое человеческое существо в котором вымысел и реальность перемешались так полно что временами мерещилось разъединить их задача невыполнимая В некотором смысле, преодолевая непреодолимые расстояния, можно сказать, что Борресси и Пирелли напоминали быка и Торрера, когда на арене, если, конечно, великолепие номера разворачивается в полном блеске, они сливаются в единое неделимое существо, сочетающее в себе черты зверя и человека так, что совсем непросто различить, кто есть кто, отличить одного от другого. Термин Таврамахии. Номер Отдельный эпизод Кариды. Мишель Лейрис описал этот прекрасный и трагический эффект единения так. Когда Тореро, медленно помахивая плащом, добивается того, что ноги его остаются неподвижны во время серии выверенных и взаимосвязанных пассов, он образует с животным некую композицию, в которой человек... Мулета и огромная остророгая туша кажутся соединены между собой игрой взаимных влияний. Мишель Лейрис. Годы жизни 1901-1990. Французский этнолог, писатель и литературный критик. «А я, сеньор Пирелли!» — слышим мы сквозь задавленные рыдания голос баресси Понял уже безо всякого промедления, что бы я ни предпринял, будет бесполезно. Я все равно потеряю эту женщину. И еще понял, что она никогда не была моей, а принадлежала другому, и вместе они становились четой старых супругов, чья близость уходит, можно сказать, вглубь времен. Глубже первой ночи, когда реальность соединилась с вымыслом. Старые супруги бьются с бесконечным кошмаром той же упорной тоски, которую испытывают шлюха и ее кот. Теперь вы понимаете меня, сеньор Пирелли?» Пирелли понимает, но таинственно молчит. И лишь через несколько секунд он делает Боресси предложение, которое под занавес их долгов разговора бросает на эту ночную встречу сомнительную тень. А теперь, сеньор-чревовещатель, позвольте мне пригласить вас в мой номер этого отеля, потому что мне хочется, чтобы вы крепче уверовали в истинность моей истории и знали, что время от времени у меня за спиной возникает мертвец. И еще, чтобы вы не сомневались в том, что я в самом деле бывал на острове Ява, позвольте преподнести вам кое-какие тамошние диковины. Они у меня в номере, так что прошу вас подняться со мной туда. Я хочу вручить вам кое-какие сувениры. Это зонтик, наконечник которого с помощью потайной пружины превращается в остро отточенный клинок. Нечто вроде штыка. Как знать, может быть он когда-нибудь пригодится вам. И еще мне бы хотелось, чтобы мы с вами отринули все наши горести и прилегли рядышком. Вам не кажется, что так у нас было бы больше времени обсудить вдвоем все, что происходит в мире? Мы, впрочем, знаем, откуда смог вынырнуть зонтик с явы и это заставляет нас думать, что принявший подарок Боресси тот самый человек, от которого получил его Вольтер. Отдельного упоминания заслуживает неизбежный момент укачивания, имеющийся во всех рассказах книги Санчеса. И старые супруги не исключение. Этот свинцово-подобный момент наступает вскоре по окончании диалога двух собутыльников, И дальше рассказ внезапно обретает густоту. И тут уж за пять миль становится видно, что язык рассказа заплетается, как если бы жестокая мигрень, разом поразив обоих беседующих, ошеломила их и огорошила. И все же, несмотря на эту зону качки болтанки и норастворимый аспирин, этот рассказ по своей атмосфере, по пронизывающей его метафизике супружеской тоски, должно быть самый удачной из пяти первых в книге. Смех в зале более эмоционален, но старые супруги кажутся более завершенным. Главный его недостаток — это эпиграф из книги Раймонда Карвера «Собер», и звучит он так. «Я так повернул разговор, чтобы он упомянул имя своей жены». «Олья», — сказал он. «Олья», — повторил я про себя. «Олья». В чем, с позволения сказать, фишка с этим Карвером? Что делает Карвер в старом базельском отеле?» И еще непонятно, зачем Санчес взял эпиграфом эту малозначущую фразу. Хотел, чтобы читатель прочел о свадьбе реальности и вымысла, как будто они тушились вместе в скороварке? Уверен, что это не так. Рассказ по стилю напоминает Карвера, но воссозданный там мир куда сложнее и утонченнее его приземленного мира. И, наконец, это у меня теперь голова как скороварка. И едва ли я способен буду продолжать сегодня. Должен признаться, спиртное отбивает у меня способность соображать. Я уж даже не знаю, Пирелли я или баресси Фоном слушаю Лурида. Олья, повторяю я себе и буду повторять, пока она не услышит. Кто она? Олья или Кармен? Почему она делает вид, будто не знает, что я веду дневник? Что же тогда, по ее мнению, я часами делаю здесь, в кабинете, то и дело начинаешь шарить в интернете. Она презирает мир литературы. Науки позволяют ей чувствовать свое превосходство, хотя действительность напоминает, что она реставрирует мебель. Но почему ради того, чтобы отличаться от меня, непременно надо презирать библиотеки? Откуда такая преувеличенная непереносимость печатного текста? Она ведь не позволяет держать в гостиной даже телефон и справочник. Ладно, утро вечера мудренее. Проклятущий Джин. В голове у меня только воспоминания о неудачах. И это болтанка, от которой она пухнет и одуревает».